Сфера цивилизации. Малая заимка. Рифейские горы. Июнь 2019 года. Время ч плюс 15 минут. Ураган влетел в узкое ущелье и замедлил ход. Все, теперь спешить не надо. Через минуту за ним в расщелину заползли оба Енисея. Атаки с воздуха не последовало, значит, задумка удалась. Недаром все рассчитывали чуть ли не по секундам. Они успели до того, как прилетела основная группа атмосферно-космических истребителей, а дежурная пара атаковать не осмелилась. Хорошо, потому как енисеи на единственную цель истратили почти половину боекомплекта. Риск, но он себя оправдал. Так, а вот и поворот. Все три машины начали аккуратно заезжать в укрытие. Для них уже все закончилось. Прилетевшая пара носорок и Флин пошли в атаку сходу, На узкое ущелье обрушился град ракет и больших лазеров. Носорог штурмовал, Филин вместе с пиратом бринера прикрывали место штурмовки. В воздух взлетели тучи пыли, дыма и камня. Склоны ущелья начали сползать вниз. Следующий заход. И снова ракеты и лазеры. И так несколько раз. К этому времени в воздухе висели уже все истребители-захватчиков, кроме птеродактиля. Тот аккуратно садился на поле космодрома, и к нему бежали и ехали команды техников, медиков и пожарных. Ущелье, как таковое, больше не существовало. На его месте осталось хаотичное нагромождение камней. Проход между двумя долинами перестал существовать. Это «Сокол-1». Уничтожение целей подтверждаю. Из ущелья они не выехали.